Глава 32. Новый бой и такое прекрасное будущее Леура. Казалось бы, от жадного и пугающего владыки Афета услышать нечто подобное было невозможно. Но несмотря ни на какие разумные доводы, это все-таки произошло. И вот мы уже третий день как поднимаем уровни. Но, по правде говоря, в первый день столь замечательных изменений в наших жизнях это удалось только марешу Но уже на следующий мы в некотором роде нашли баланс и старались более равномерно поглощать ОС. К тому же, после изучения и улучшения навыка владения луком, наши столкновения с трутнями стали значительно легче. Стрелы, словно сами собой, находили цели, в этом покрывали шевелящихся жуков, особенно хорошо стрелял из лука Улер. Он очень грамотно старался только ранить трутни инсектоидов, не повреждая их жизненно важных органов. И тот факт, что Морэш словно живой таран вламывался в ряды противника, превращал бои в неопасный и уже порядком опостыливший сбор трофеев. Но возможность неограниченно увеличивать собственный уровень придавала этому заурядному процессу неповторимые нотки азарта. И, глядя, как Морэш истребляет полчища жуков, я думаю, в его голове сейчас были мысли, схожие с моими собственными». «Да, пару раз за сегодняшний день нашего самого сильного воина уже опрокидывала неудержимая волна жуков, и я с Олером с большим трудом смогли добить обезумевших тварей, что попытались скрыть так хорошо защищенный кусок мяса. Но даже такие мелкие неудачи не смогли кардинально изменить наш боевой настрой. Единственное, с чем мне было по-настоящему сложно свыкнуться, так это во время боя сдерживать себя и не применить какое-нибудь заклинание». Особенно, когда группа трутни инсектоидов неожиданно переключала свое внимание с Марэша на меня. Очень хотелось поставить магический барьер и, как в старые добрые времена, изничтожить тварей, находясь в абсолютной безопасности. Но находящийся всегда рядом со мной Улер словно чувствовал такие моменты и в сложных ситуациях был готов помочь или просто одернуть, чтобы я вспомнил, где прямо сейчас нахожусь. А во время длительных перерывов, когда мы вырезали стрелы из тел инсектоидов и добивали раненых, я немного лучше стал понимать моих боевых соратников. Но, как видно, еще не до конца. Потому как переубеждать их временами мне было довольно сложно. Надеюсь, у вас больше нет сомнений, что никакого десятника Ирчина нет и никогда не было. А есть только владыка Фет. Даже страшно представить, сколько лет он скрывался под личиной простого гоблина. «Думаю, глупый Таталемсо, превращенный с помощью ритуалов самого Вестника Преисподней, это вам прекрасно доказал». «Ну и к чему ты перечисляешь нам все это, а, Люр?» Раздраженно бросил Морэш. «Как по мне, ты рассказывал нам это уже не один раз». «Да к тому, что нам нужно при малейшей возможности демонстрировать свою лояльность и преданность владыке Афету, и только это может продлить наши жизни». «Эдак ты сладко поешь. Но что именно ты имеешь в виду, Леур?» «Неодобрительно», — сказал Морэш. «И прекращай ты разговаривать с загадками. Если есть что сказать по делу, то не тяни, за хвост. Изъясняйся по-гоблински, а не как проклятущий аристократ». «Я вообще-то хотел предложить сдавать владыке Афету чуть больше эс, И, возможно, это несколько улучшит его отношение к нам». Уже не так уверенно произнес я, так как вопрос очков системы для любого гоблина был чрезвычайно щепетильным, особенно когда разговор заходил о немыслимых даже для меня количествах ОС. «А что тогда говорить о вчерашних деревенчинах? Ведь мы за последние три дня поглотили больше тысячи ОС. Тем более владыка недвусмысленно сказал, что мы все собираемся возвращаться в родной Мирашр. шар. А я так не считаю». Неожиданно недовольным тоном влез в разговор у Лер. «Владыка четко и, как ты говоришь, недвусмысленно сказал нам становиться сильнее. Это был его непосредственный приказ, а ты предлагаешь заняться непонятно чем. А главное — нарушить непререкаемое повеление владыки Афета. Верно говоришь. Так что, Леур, прекрати баламутить воду в колодце. Она и так мутная». Уверенно, словно командир, сказал, как отрезал Морэш. «Ну, как знаете, но лично я за последние дни сдал в накопитель довольно малого АЭС. А если это разозлит владыку Афета, что тогда будем делать?» «Ты не о том думаешь, Леур. И хватит прохлаждаться, и так меньше всех стрел вырезал», — сказал Улер. «Лично меня больше заботит, как настолько пугающий демон собирается вернуться в мир Ашар. Ведь последние изменения тела владыки Афета уже ни в какие рамки не лезут». «Но, по правде говоря, с другой стороны, напугающего пугающего Араха он уж точно не похож. Просто один из истинных демонов из самой глубины преисподней и только...» Сказал Улер, нервно рассмеявшись. «Ты свои шуточки прибереги для владыки Афета, да?» Уже хохоча в голос произнес Мареш. «Он наверняка оценит твой незаурядный юмор!» «Да вы оба у нас те еще шуты!» «Недовольно произнес я...» «Ты мне лучше ответь, Марэш, почему раньше мы не встречали так много стаи жуков-трутней, а сейчас же от них буквально прохода нет?» «Так мы их обходили издалека», — произнес Марэш, словно эта информация вообще ничего не значила. «Я чувствую их на огромном расстоянии, и такие стаи, голов 50. они шумят, как сумасшедшие. Я лично раньше побаивался их трогать, да и смысла в этом особо не было». А так они постоянно на нашем пути подались. Просто мы их обходили по небольшой дуге. Вот так, перешучиваясь, мы и вернулись сегодня в лагерь. А владыка Афет, как и обычно, разгрызал очередного жука. Он словно жрал их постоянно, не останавливаясь. Это выглядело особенно пугающе, ведь теперь его пасть раскрывалась невероятно широко, позволяя перекусывать трутни инсектоидов буквально пополам. И когда же он насытится? И насытится ли вообще? Сдав в очередной раз опыт и получив распоряжение, куда вкладывать свободные очки характеристик, все разошлись в свои личные углы пещеры. «Поначалу мне показалось это странным, что владыка Афет решает за нас пути развития наших собственных тел, и к тому же не делает из этого секрета, отдавая приказы довольно громко». Именно поэтому я знаю, что Марешу владыка приказал увеличивать силу, и после сегодняшнего улучшения этот параметр у него будет равен пугающим 15 единицам. У Леру же, наоборот, приказал увеличить интеллект и восприятие, что, как по мне, крайне странно. И ладно бы еще восприятие, но зачем понадобилось обычному солдату увеличивать уровень интеллекта до такой степени? Это мне абсолютно непонятно. И, как стало ясно из их разговора с владыкой Афетом, Улер должен преодолеть преграду в этих характеристиках, а это значит, что он продолжит их повышать. Мне же владыка приказал повышать силу, вплоть до 8 единиц. Конечно, жалко было терять возможность использовать мою дорогую легкую броню, но ни малейшего желания ослушаться приказа у меня не возникло. Опять же, из оставшихся наборов брони я вполне смогу собрать некое подобие доспеха». К тому же, частично остались элементы защиты, которые носил Морэш, еще в начале этой долгой и, кажется, бесконечной экспедиции в мир ТСР. Да и в принципе, Владыка объяснил вплоть до 40 уровня все наши последовательные шаги развития. Причем каждому совершенно по-разному. И один тот факт, что наше развитие предполагалось довести до 40-го уровня, буквально пьянил мой разум. Потому как, если на мгновение забыть, в какой ситуации я оказался, и через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, то, будучи на старой службе, о таком уровне не стоило даже мечтать и к закату моей жизни. Такое количество очков системы просто немыслимо заработать или накопить, не имея в собственности несколько крупных деревень или целого торгового дома. Ведь разговор идет ни много ни мало о 6100 ОС. Действительно. Понять логику и принцип мышления настоящего демона для обычного гоблина, даже такого умного, как я, просто немыслимо. А осознание того факта, что из полных трех сотен гоблинов выжили лишь мы трое, то данная статистика крайне пугает. Но и радует, что именно я оказался среди этих трех счастливчиков. Конечно, записывать владыку афетов в список случайно выживших не стоит, как и проклятых старших офицеров, которые нас продали. Ведь если разобраться, то им в принципе ничего не угрожало. Стоит только вспомнить, что устроил владыка у межмировых фрат. Казалось, сама преисподняя явилась почтить его своим присутствием. Да это же просто немыслимо. Как вообще смертные могут обладать таким могуществом? Хотя какой он смертный? Даже самому смешно. Мне почему-то в этот момент вспомнился тот случай, когда все были поражены победой Старого Десятника на целым Сотником Пиреком. Сколько было пересудов! Чего только не придумывали! Но, как мне кажется, даже сам Сотник Тарак Кровавый не мог бы себе представить, что у него под боком был настоящий темный каратель, только и ждущий, когда Старый Орк оступится и провалится в саму бездну. И тут Владыка фет не упустил бы возможность сожрать такую жирную душу а может и такое же жирное тело. Кто их этих демонов знает? Ест же он этих трутней инсектоидов сырыми и даже не морщится от их отвратительного вкуса. Да чего же он изгладался в этом походе, что не перестает поглощать живую плоть все время, как только мы вернулись в мир с Шорс? И тут я поймал себя на мысли, что, по большому счету, не боюсь владыку Афета. Нет, не то чтобы не боюсь, ведь страх перед настолько могучим существом просто обязан быть. Но вот того леденящего ужаса, который вызывал старый десятник, почему-то нет. Словно пока темный каратель притворялся обычным гоблином, я подсознательно чувствовал какую-то неправильность происходящего, словно существо одного со мной ранга не может быть настолько пугающим. Но стоило этой тайне раскрыться, то чудовищное давление с моих плеч вмиг пропало. Потому как я и Тарака Кровавого боялся, но не как монстров из других миров. Нет, как своего начальника, от которого зависит не только моя жизнь, но и мое будущее в родном мире Ашар. Объяснить это словами, конечно, сложно, но, как минимум, владыка Афет мне не снится в ночных кошмарах. Да и тот невообразимо пугающий момент, когда, как я еще думал, старый десятник зарезал обездвиженных гоблинов и слил их кровь в бурдюки, выглядит совершенно иначе, если знать, что все это проделал темный каратель Диранга. Этот небольшой нюанс менял ситуацию коренным образом, ведь это сама суть естества демонов — мучить, пугать, вызывать ужас. Да и кровь они любят без меры.